Слова четвёртая. Андрей. С шумом втянув в себя прохладный октябрьский воздух, я отодвинул рукав куртки, посмотрев на часы. Ну и где она? Мы уже полчаса как должны были выехать. Я, как иба, не любил опаздывать. И на дух не переносил, когда опаздывали другие. Особенно сегодня. Если слова бабушки были не пустыми угрозами, сегодня я увижу Таю. И мне хотелось подготовиться к этой встрече. Это мой дом. Я не могу допустить, чтобы она перешагнула порог раньше меня. А вот и я. Обернувшись на голос, раздавшийся одновременно списком дверного домофона, я застыл, наблюдая за вышагивающей в мою сторону девушкой. «Твою мать!» С отчаянием выдохнул я, осматривая ее и понимая, что это не глюк. Короткие светлые волосы были пышно уложены крупными волнами, едва прикрывающие девичью попу платье, Пестрила усыпанными на нём разноцветными поетками. Вместо куртки на плечах девушки красовалась искусственная лисья шкурка. Алиса, я не мигая смотрел на приклеенную мушку над её губой. Это что? Не узнал, да? радовалась девушка. А так. Она отошла на шаг, чуть наклонилась вперёд и пропела: Терли-терли-терли там пу-пу-пиду-пу. «Ну вот точно все пошло в пи... пупиду, мать ее!» «Нет, когда я перебирал всех Алис, что знаю и что на меня работают, заключить соглашение именно с этой Алисой казалось прекрасной идеей. Красивая, свободная, спокойная. Но...» «Я в образе Мэрилин Монро!» Улыбаясь так, что я видел ее зубы мудрости, просветила меня Алиса. «Классно, да?» «Да охренеть, не встать просто!» Честно ответил я. «Только с какого «пупиду» ты в этом образе, Алиса?» «Во-первых, не надо на меня кричать», насупилась моя любимая девушка на ближайшие три дня. «Во-вторых, я лисенок, ты сам на этом настаивал. В-третьих, сегодня Хэллоуин, и ты сам сказал, что мы едем на праздник. а красивее Мэрилин Монро я не знаю костюма. И в-четвертых, я замерзла». Одно радовало. Она хотя бы считать умеет, по крайней мере, до 4 точно. А вот с логикой беда. Я же раз двести говорил, что мы едем на юбилей. На юбилей к моей бабушке. Да, он 31 октября. Да, так совпало. Да, прям в хэллоуин бар родилась. Но я в упор не помнил, чтобы хоть раз озвучил что-то про костюмы. «Садись». Открыв дверь машины, я дождался, пока Алиса устроится, и осторожно захлопнул дверцу. Закинув внушительный чемодан в багажник, я медленно сосчитал до двадцати, перед тем, как сесть за руль. А может, и неплохо, что Алиса так выглядит сейчас. Красивая, не отнять же. Будем считать, что Мэрилин — просто её кумир. Да. Главное, чтобы Алиса не ляпнула ничего лишнего. Ты выучила нашу легенду. Заведя мотор, я уверенно выехал в поток машин. Нужно повторить, пока едем. «Нет». Беззаботно отозвалась Алиса. «Мы познакомились на работе. Ты покорился мной с первого взгляда и начал навязчиво ухаживать. Я отвечала взаимностью, но сопротивлялась, потому что не могла поверить, что нужна тебе. Ты ведь босс, а я приехала поступать из провинции. И...» «Куда поступать?» Я в замешательстве перевёл на неё взгляд. «Какая провинция, Алиса? Ты на меня не работаешь. Что ты...» «Ты дослушай», — возмутилась она. И вот однажды, когда конкуренты хотели отобрать бизнес, тебе пришлось уехать на север. Ты забрал меня с собой. Холодные ночи в палатке сблизили нас и...» Резко свернув на обочину, я с визгом шин затормозил. «Алиса!» — рявкнул я, просто представив, что нечто подобное она произнесёт на празднике. «Ты сначала дослушай. Я в книге прочитала». Не обращая внимания на то, что я впервые в жизни близок к убийству, она продолжила. «Потом нас на год разлучила твоя бывшая. Она подставила тебя, как будто ты мне изменил. Я уехала, не зная, что беременна. А когда родила двойню, то ты пришёл в больницу с цветами и со слезами на глазах. Ты куда?» Придумать достойный ответ в рифму я не смог, поэтому лишь громко хлопнул дверью, выйдя из машины. Растерев лицо ладонями, я задавал себе один единственный вопрос. «Почему? Ну почему я решил из всех возможных девушек договориться именно с Алисой? Почему? Можно ведь было взять любую, и плевать, как ее зовут по паспорту. Но нет, я решил взять Алису. Милая, доверчивая, улыбчивая. Она оказалась именно тем, что мне нужно для этого фарса. Но видит Бог, как я ошибся». Надо было предложить денег секретарше. Уверен, Светлана согласилась бы побыть Алисой. А теперь... Андрюш, приоткрыв дверь, Алиса вышла из машины, робко позвав меня. Не хочешь двойню, я поняла. Тогда можно просто сына. Главное, чтобы ты сразу понял, что он твой. Без всяких тестов на отцовство. Ведь у него твои глаза. Ты издеваешься? Спросил, не зная то ли плакать, то ли смеяться, то ли придушить ее просто на месте. «Сядь в машину!» Дождавшись, пока Алиса выполнит мою просьбу, я с чувством выругался и вернулся на место водителя. «Алиса!» «Лисёнок!» — поправила она меня. «Детали очень важны, Андрюша!» «Лисёнок!» — повторил я за ней, считая до десяти в уме. «Мы познакомились в кафе, где ты и работаешь. Сходили на несколько свиданий. Пищим друг от друга и оба самыми серьёзными намерениями». «Вместе мы три месяца, и ты всё искал повод представить меня семье, но не хотел рушить романтику и делить меня с кем-то». Недовольно продолжила Алиса за меня. «Я помню, но это так скучно». «А нам и не нужно веселье ответил я, мысленно поблагодарив Боженьку за то, что лисёнок всё же запомнила настоящую легенду. «Может, хотя бы добавим мою беременность? Как чудо?» — спросила Алиса, смотря на меня с надеждой. какое чудо «Самое настоящее!» — закивала она головой. «Ты же всегда считал, что бесплоден!» «Алиса!» — рявкнул я, сжимая и разжимая кулаки, стараясь взять себя в руки. «Не знаю, что за чушь ты читаешь, но сожги на хрен все эти книги!» «Не буду!» «Никаких чудес, никаких беременностей и никаких двойняшек!» — произнес я, чеканя каждое слово чуть ли не по слогам. «Придерживаемся строго моей версии, ясно?» «Ясно», — скрестив на груди руки, нехотя согласилась Алиса. «Знала бы, что ты такой скучный, не согласилась бы». «Ещё не поздно отказаться», — зло ответил ей. «Хотя кого я обманываю? Если она сейчас откажется, чёрта с два я кого-то успею найти на замену». И хорошо, что Алиса была необидчивой по своей натуре. Спокойно приняв мой отказ её безумным предложением, она всю оставшуюся дорогу молчала с интересом читая в телефоне какую-то книгу. И я очень надеялся, что никаких новых блестящих идей она оттуда не почерпнет.